Глава 4. Читала я не особо долго, чуть больше пары часов. Когда за окнами начало смеркаться, я отложила книгу и вышла в общую комнату. В этом мире, кроме свечей, можно было освещать комнату магическими шарами. Но они требовали подпитки от источника магии. Причем чем чаще их использовали, тем чаще нужно было подпитывать. В домах крестьян часто использовались даже не свечи, а лучины, дававшие очень тусклый свет. Магический шар могли себе позволить только богатые или хотя бы зажиточные существа. У Аринки он был, но мы с Глашкой, экономия его заряд, пользовались им редко, предпочитая зажигать две-три свечи, обходившиеся дешевле. Читать при таком освещении было трудно, особенно мне, привычной к нормальному свету. А потому по вечерам мы с Глашкой обычно находились вдвоем в одной комнате и при свете свечей разговаривали. Я рассказывала ей о нравах на земле, она обучала меня жизни в местном обществе. Вот и сейчас мы с ней уселись за столом, на котором на блюдцах стояли две толстых свечи. Глашка недавно поставила пузатый самовар обычный недекоративный, топившийся дровами, и мы стали чаевничать. Горячий ароматный чай на травах пирог со сладкой начинкой, ватрушки с творогом. В общем, жизнь была прекрасна даже в магическом мире без земных удобств. «В Городино ярмарка через неделю», — сообщила Глашка многозначительно глядя на меня. И, не поняла я, Причем тут мы? Городино был ближайшим к нам городом, не особо крупным на 30-40 тысяч существ, но для деревни просто мегаполис. Три-четыре раза в год там устраивались ярмарки, на которые съезжали купцы со всей округи. Ты, поправила меня Глашка, Ты тут точно при чём? Поедешь и развеешься, с богатыми и неженатыми мужчинами познакомишься. Я порадовалась, что успела проглотить кусок ватрушки, иначе точно поперхнулась бы. Сегодня, обвинительно заявила я. И пусть пожала плечами Глашка. Ты девка молодая, красивая, умная. Замуж тебе надо. Глаша. Что? Все нормальные ведьмы в этом возрасте замуж выходят, детей рожают. Силу свою надо кому-то передать. Мне и так хорошо. Лежавшая до этого на столе полотенца, мирно лежавшие, замечу, Взвилась в воздух и хлопнула меня по затылку. Я только поморщилась. Не дерись, не хочу я замуж. Да и не за кого. В деревне не за кого согласилась Глашка, «А в Гордину точно кого-нибудь себе присмотришь». «Ну хорошо», — фыркнула я. «Даже если присмотрю, как ты себе это представляешь? Допустим, будет купец. Он живет в другом месте. У него свое дело, свой дом. А я куда? К нему? Так ты сама говорила, что деревня без ведьмы не живет. Он к тебе. А по делам всегда можно самому ездить». «Угу». И в поездке других баб трахать. Ай, Глаша. Полотенце хлопнуло снова, теперь уже сильней. Заговоры есть специальные, на верность. Тебе Арина и рассказать, и показать может. А, то есть о доброй воле существа мы забываем? Это же то же самое, что и приворот, нет? Ты, Светка, умная слишком, а здесь сердцем живут, не умом, — выдала Глашка. И изменяют друг другу тоже сердцем. Разговор зашел в тупик, и мы сосредоточились на остывшем чае, пироге и ватрушках. Спать легли довольно рано. Глажка в закутке за печью, я на кушетке в соседней комнате. Ночью ко мне, как обычно, пришла Аринка. Она попала в моё земное тело и сейчас на меня смотрела веселая крупная пампушка ростом примерно метр семьдесят, весом под сто кило, если не больше. Яркая брюнетка с синими глазами. Она приснилась мне в каком-то длинном платье, облегавшем фигуру. Смотрелась на мой взгляд не очень, но сама Аринка от подобных моделей балдела. Я сожгла еще один тостер, сообщила она вместо приветствия. Это какой по счету? полюбопытствовала я. Третий или четвертый? Пятый, но Андрюша не против. Еще бы он был против. Андрей, мой сосед по лестничной площадке, был единственным человеком на земле, догадавшимся, что с соседкой творится что-то не то. После нескольких дней наблюдения он припёр Оринку к стенке, выслушал совершенно бредовый рассказ о переселении души и, как ни странно, поверил в сказанное. Теперь они живут вдвоем, спят в одной постели и планируют пожениться. Судя по тому, что рассказывает Оринка, Андрей в ней души не чает. Бывшая ведьма бросила мою работу и занялась тем же, чем и в этом мире, колдовала. Без силы, правда, но зато сознаниями. Ее привороты отвороты, гадания приносили неплохой доход. Андрей — бизнесмен средней руки, тоже зарабатывал вполне прилично. Так что сожженный тостер проблемой не был. «Меня Глажка замуж выдать пытается», — выложила я свою новость. «За деревенских, что ли?» — удивилась Аринка. «Так там незако. В городе Но на ярмарку отправляет. Без жениха, говорит, не возвращайся». «Так съезди», — пожала плечами Аринка. «Развейся». Я только скривилась. «Вот что мне, бывшей жительнице мегаполиса, делать в небольшом городке, пусть и на ярмарке?» Мы с Аринкой поболтали еще немного, а затем она исчезла. Обычно я или продолжала досыпать, или просыпалась в своей постели. Но не в этот раз.